Глава 19 Выскочив из сказки на свой балкон, Роберт едва не перевалился через перила. Те прогнулись, но, к счастью, выдержали. Он обернулся и облегченно выдохнул. В квартире никого не было. На ватных ногах он дошел до кухни, достал бутылку пива из холодильника и выпил в один присест. Вернулся в комнату, плюхнулся на диван и долго сидел, уставившись в стену перед собой. Позвонила Варя. «Ты от них убежал», — сказала она. «Да», — согласился он. Они с ума посходили, даже не думала, что до такого дойдет. «Я тоже. Ты и все увидела?» «Я не смотрела, а как бы чувствовала. Был клубок ощущений, его словами описать трудно. Опасность для тебя, и сквозняк, и дверь. Это потом, когда ты оттуда выпрыгнул, ощущения начали складываться в картинке». Задним числом, постфактум. В принципе, если хочешь, могу опять туда заглянуть, только чуть попозже. Я с перепугу дверь захлопнула сильно. Не надо заглядывать, мне хватило. Уроды, блин, стреляли на поражение. Убивать они всё-таки, по-моему, не хотели. Пистолет был как будто не совсем настоящий. Не знаю, я не специалистка. Ну, может, травматический, с какой-нибудь резиновой пулей. «Тоже, знаешь, радости мало». Они помолчали, потом Роберт спросил. «Значит, ты можешь открыть дверь в любой мир?» «Открыть могу, но самой перейти мне трудно. И детали разглядеть тоже. Сейчас получилось быстро, потому что мы с тобой были на прямой связи. «Спасибо, кстати. Я сразу забыл поблагодарить». «Обращайтесь, коллега». Она, кажется, хотела повесить трубку, но он спохватился – «Стой, чуть не забыл. Я же хотел спросить насчет Рыжего. Парень из одиннадцатого класса, он вроде бы тебя навещал. Не в этом мире, правда, а в сказке с киберами». «Да, было дело». Он спрашивал, как отключить машины. Я ответила, что не знаю. Тогда он потребовал отправить его куда-нибудь, где есть подходящее оборудование. «И ты согласилась?» «Нет, мне нельзя напрямую вмешиваться в такие дела». Так ему и сказала. Он рассердился, наорал на меня, сказал, раз так, то сам найдет способ. И нашел, судя по всему. Каким-то образом переместился в другую сказку. Да, это действительно непонятно. По моим ощущениям, он использует тот же ключ, что и ты сейчас. Перстень? Блин, я совсем запутался. Чтобы купить кольцо, надо перейти в другой мир. А чтобы перейти в другой мир, надо иметь кольцо. «Заколдованный круг какой-то. Причина путается со следствием. Можешь объяснить?» Она грустно усмехнулась. «Ведьма из меня, похоже, никчемная. Ни на один конкретный вопрос не могу ответить. Уволить меня пора». «Прекрати», — сказал Роберт. «Сегодня ты меня по-настоящему выручила, а иначе я бы пулю поймал, пусть даже только резиновую. С меня причитается. Только сначала разберемся со всей этой ерундой». «Что собираешься делать?» С Рыжим хотелось бы прояснить. Но для этого надо опять переться туда, где киберы, а я там в розыске. Может, организуешь мне связь? Отсюда, туда. И чтобы нас никто не подслушал. По телефону вряд ли. Я же не техническая шпионка. А ещё каким-нибудь способом? Надо подумать. Попробую приоткрыть одну дверцу. Но не сейчас, а примерно в полночь. Перезвоню тебе в это время. Буду ждать. Поговорив с Варей, он вспомнил, что надо купить продуктов, а то ужинать будет нечем. Пришлось опять идти в мини-маркет. Набрав там полуфабрикатов на неделю вперед, он двинулся к кассе, но тут его внимание привлёк небольшой стеллаж, стоявший несколько на отшибе. На полках лежали яркие блестящие упаковки, и что-то с ними было неправильно. Он подошел ближе, взял одну... Прочел надпись и испытал настойчивое желание побиться головой о стеллаж. Но проявил похвальную сдержанность. Все-таки набрался уже кое-какого опыта в этом психоделическом городе. Роберт заплатил за покупки, поднялся к себе в квартиру. С нарочитой неторопливостью переложил все в холодильник и снова вышел на улицу. Внимательно осмотрел окружающие дома. И лишь после этого вернулся в мини-маркет, в тайне надеясь, что наваждение развеялось. Но нет, упаковки по-прежнему блестели на стеллаже. Магические пластины из сказки Антона. Хотя мир вокруг был не сказочный, а реальный. Пятиэтажки, как только что убедился Роберт, выглядели обычно. На крышах отсутствовали антенны для магии, которые были в сказке. «Простите, девушка», — обратился он к продавщице, — «а это что у вас за товар?» «Где?» «Вот на этой полке». Продавщица, приблизившись, уставилась на пластины. Прочла название, неуверенно пожала плечами. «Ой, извините, это, наверное, только что привезли. Спрошу сейчас. Подождите минутку, ладно?» «Нет-нет», — сказал он, — «не надо. Я приблизительно представляю. Просто не ожидал, что они у вас продаются». «Да, сегодня идут по акции, видите? Скидка 40%. Возьмёте?» «Спасибо. Может, попозже». Роберт задумался... Межмировые фокусы, кажется, переходят на новый уровень. Предметы из сказок уже не просто проваливаются в настоящую жизнь, они в нее встраиваются. Стеллаж с магическими пластинами, например, очень аккуратно вписался в интерьер магазинчика. Фанаты фэнтези могут верещать от восторга. Вот только если рассудить здраво, восторгаться тут нечем. Во-первых, разные виды магии из разных, соответственно, сказок могут оказаться несовместимы друг с другом. А во-вторых, где гарантия, что за стеллажом не последует, например, опорная база киберов? Весело будет, если однажды утром вдруг выяснится, что мир отныне принадлежит машинам. Чтобы этому помешать, надо понять механику сопряжения сказок, хотя бы в общих чертах. И именно в этом вопросе, кстати, будет полезен Рыжий, который самостоятельно научился прыгать из мира в мир. Вечер прошел в тягостном ожидании. Роберт пытался что-то читать, но не запомнил ни единого слова. Перстень все это время лежал в воде, заряжаясь. Варя, как и договорились, позвонила ближе к полуночи. «Я готова. Теперь, кстати, когда выглядываю в другие миры, ощущения не такие, как раньше. Кажется, что туман за дверью, и он ползет ко мне в комнату». «Так и есть», — сказал Роберт. «Магия оттуда прет к нам». Но ничего, вместе как-нибудь разберемся. Значит, смотри, разговаривать вы будете через сон. Я не буду присутствовать, мне рыжий все равно не обрадуется. Понял, как в этот сон попасть? Как и всем людям. Для начала выключи свет и ляг на диван. Роберт, хмыкнув, выполнил указание. Телефон стоял на тумбочке в изголовье, и можно было разговаривать лежа. Тьма наполняла комнату. Отцветы фонарей едва пробивались с улицы сквозь листву. Дальше что? Слушай, ветер. Волна прохладного воздуха мягко прошла по комнате. Листва снаружи отозвалась легким шорохом. Это немного напоминало шепот дождя, по которому Роберт уже соскучился. Да и туман, сгустившийся за окном, был похож на петербургскую хмарь. Дождливая ностальгия. Встав с дивана, Роберт сделал шаг на балкон. И оказался в осени. Он стоял на каменной набережной, но реку узнать не мог. Ее полностью скрыл туман. Виден был лишь пешеходный мост, очень узкий и длинный. Зябкая морось размывала фонарный свет. Одежда на Роберте тоже была осенняя. Влага оседала на черной кожаной куртке, холодила лицо и шею. Он поднял воротник, сунул руки в карманы и побрел через мост. Асфальт под ногами тускло блестел. Кто-то появился на дальнем краю моста и пошел навстречу, надвинув капюшон на глаза. Хотел пройти мимо Роберта, но тот окликнул. «Постой, надо поговорить». Встречный медленно поднял голову, убрал капюшон. Рыжие волосы выделялись в серой дождевой мгле. «Не о чем разговаривать. Каждый своей дорогой, Роб Саныч». «Ты неприветлив». «А чё вы ждали? Думали, я от радости буду прыгать? Хрен там! Вы вроде были с нами, но сразу слились, как только железяки очухались. Отличный, блин, вариант. Сидим у Коновалова, он нам втирает всякую заумь, и вдруг хренак вы тупо исчезаете». Я не хотел так делать. В те дни это происходило независимо от меня. И вообще, я всё воспринимал как игру, как оживший фильм. Что там дальше случилось, когда я исчез?» «Железяки дом окружили. Искали, походу, конкретно вас, потому что меня не тронули, когда я на улицу выходил». «Хорошо, я рад». «Ага, лучше некуда. Теперь железяки знают, что в городе у кого-то есть опасная техника. Следят за всеми. Дроны над каждой улицей. Шаг с тротуара сделаешь, уже подлетают, смотрят. Над источником что-то мутят. А мы ничего нового не узнали. нет от вас, нет от коня-маразматика». Так что гудбай, Роб Саныч, не суйтесь к нам. И вот этих вот мутных сходок во сне тоже больше не надо. Он сделал шаг, но Роберт заступил ему путь. «Ты очень информированный парень, Вениамин. Знаешь, что вокруг сон, и не удивляешься. Умеешь путешествовать по мирам. Откуда эти таланты?» «От верблюда. Отойдите с дороги». «Это мой сон. Я тут хозяин» хочешь уйти, ответь на вопросы». Рыжий осклабился. «Что, робсаныч по-другому заговорили? Железяк рядом нет, и вы теперь стали смелый, крутой как яйца. Провоцируешь меня? Зря. Я не хочу с тобой ссориться. У меня нет на это времени. Машины уже проваливаются в другие миры. Поэтому я прошу тебя поделиться опытом, но ты уперся, как капризный ребенок». «Вы сами-то чем-нибудь поделились? Хоть что-то полезное рассказали?» «Хорошо», – сказал Роберт, – «вот тебе краткий пересказ моих достижений. Я путешествую по выдуманным мирам. Сначала делал это неосознанно, теперь могу контролировать. Для этого нужен перстень. Вот он, на пальце. Ведьма – моя союзница. Мы с ней пытаемся сделать так, чтобы миры не смешались в кашу. Это, пожалуй, главное». «Хреново вы пытаетесь, если честно. Ведьма только понтуется, а помогать не хочет. Меня это выбесило реально, когда я с ней говорил. Был такой злой, что еле заснул в ту ночь. А во сне понял, что надо делать». Он смолк, но Роберт не стал на него давить. Просто ждал. И Рыжий продолжил. «Мне приснилось, что миров много. И что нужен ключ, перстень, чтобы по ним ходить» как будто мне кто-то лекцию прочитал, примерно как вы сейчас. Потом я проснулся, вижу кольцо на пальце. И город вокруг другой, непривычный. Магазин с каким-то левым названием. «Аквагипер», — подсказал Роберт. «Там ты и купил пульты, чтобы отключать киберов». «Да, купил. И сам не заметил, как вернулся в свой мир. Почувствовал себя хреново, прилег. А когда оклемался, перстень уже пропал». Зато пульты остались. Отдал их парням толковым, чтобы сигнал усилили. Они такому подарку не удивились? Я им наврал, что со склада стырил. «Да», — сказал Роберт, — «значит, перстень тебе подсунули через сон. Но кто это сделал? Версии есть?» «Мне пофиг. Главное, кто-то помог реально, а не так, как вы с ведьмой. Все, Роб Саныч, пойду я, хватит базарить». Он снова надвинул капюшон, обогнул Роберта и быстро зашагал прочь. Туман вокруг них редел. Пейзаж проявлялся, и стало видно, что рядом нет никакой реки. Мост превратился в асфальтовую дорожку, ведущую через парк к обшарпанному бювету. Сон стремительно иссякал, сближался с реальностью. Ветер выдул из парка последние туманные клочья. Он усиливался с каждой секундой. Роберт, чувствуя спиной его натиск, дошел до бювета, распахнул дверь и оказался у себя в комнате. На диване лежала телефонная трубка. Он машинально взял ее. «Просыпайся», — сказала Варя. Роберт открыл глаза. Оторвал голову от подушки, приподнялся на локте и несколько секунд таращился в темноту за окном. Потом сказал в трубку. «Ты еще здесь?» «Да, жду». «Сколько времени прошло?» «Минут пять. А у тебя во сне?» «Приблизительно столько же. Разговор был не очень длинный». «И что в итоге? Сказал этот рыжий что-нибудь важное?» Роберт поморщился. «Сказал, но легче не стало. По сказкам он прыгал тоже с помощью перстня, который взялся неизвестно откуда. «Слушай, Варя, не обижайся, но я должен тебя спросить. Это не ты подложила ему кольцо? Он его во сне получил». «О двери в сон. Это по твоей части, как я теперь знаю». «Я не обижаюсь», — сказала она спокойно. «Вполне уместный вопрос. Но нет, я этому парню ничего не подкладывала». «Вот елки. А я надеялся, что разговор с Рыжим прояснит нам картину. Чтобы выстроилась хоть какая-то логическая цепочка. Но знаешь, когда одно звено идет за другим». «Ты очень стараешься найти логику. Это, наверное, правильно, но я сейчас больше полагаюсь на ощущения, хоть и смутные». «И что они тебе подсказали?» Он, естественно, не мог ее видеть, но ему показалось, что Варя на другом конце провода слегка улыбнулась. «Вот опять», — сказала она. «Ты ждешь, что я все тебе разъясню, преподнесу тебе следующее логическое звено. Но у меня его нет». А есть только чувство, что надо еще лучше присмотреться к десятиклассникам. Там у них как будто дозрело что-то, эмоционально я имею в виду. Буквально сегодня. Так, погоди, сегодня у Леры был день рождения. Теперь большинству людей в классе 16 лет. Коновалов по этому поводу беспокоился, подозревал, что баланс нарушится. Но что за баланс, он и сам объяснить не может». «Нет, я понимаю что 16 лет серьезная дата хотя бы чисто психологически не зря же именно в этом возрасте раньше давали паспорт да согласилась варя это для подростка хороший повод подумать о своем будущем выглянуть во взрослую жизнь ну знаешь как из окна на улицу примерно как я выглядываю в другие миры М -м. из окна на улицу значит он вспомнил 3d модель которая ему недавно пригрезилась Ту самую усадьбу, состоящую из нескольких корпусов. Он тогда еще удивился, что корпуса отличаются друг от друга по стилю. «Ты что-то понял?» – спросила Варя. «Кажется, да. Помогла твоя метафора с домом. Представь, что в каждом корпусе свой хозяин. Строит, как ему нравится. Но когда стройки разрастутся, они начнут друг другу мешать». Варя задумалась, потом уточнила – «Значит, хозяева – это наши подростки, так? Ладно. А корпуса – их сказки?» И пришел момент, когда эти сказки-стройки пересеклись. «Да, тут проблема. Сразу и не поймешь, как можно решить». Роберт невесело усмехнулся. «Если бы это был обычный дом, а не сказочный, то подключились бы, наверное, юристы. Начали бы доказывать, чей проект самый главный. Но меня такой вариант совершенно не вдохновляет. Терпеть не могу юридические разборки». Значит, надо придумать, как обойтись без них. Завтра поговорю с парнями и барышнями. Прозондирую почву. Повесив трубку, он бросил перстень в воду. Уже выработалась привычка. А сам долго еще ворочился на диване. Наконец заснул. Сон на этот раз был не колдовской, а обычный. Но тоже в тему. Роберт шел по длинной дороге к пресловутой усадьбе. В кармане у него лежал документ с печатью подтверждающий его полномочия, а из окон смотрели десятиклассники.